Атомный меч. Ещё в марте 1942 года Берия, основываясь на данных советской разведки в Англии и США, сообщил о развернувшихся там работах по созданию атомной бомбы. В меморандуме на имя Сталина он писал: "В различных капиталистических странах параллельно с исследованиями проблем деления атомного ядра, В целях получения нового источника энергии начаты работы по использованию ядерной энергии в военных целях. С 1939 года такого рода работы в крупных масштабах развернулись во Франции, Великобритании, Соединенных Штатах и Германии. Они имеют целью разработку методов использования урана для производства нового взрывчатого вещества – Работы ведутся с соблюдением условий самого строгого режима секретности. Изложив ряд технических деталей британского атомного проекта, и описав принципы действия урановой бомбы, Берия также перечислил главные мировые места рождения урана: в Бельгийском Конго, в Судетах, в Канаде и в Португалии. В заключение Лаврентий Паллыч предложил Принимая во внимание важность и срочность для Советского Союза практического использования энергии атомов урана 235 в военных целях, было бы целесообразно осуществить следующее. Первое. Рассмотреть возможность создания специального органа, включающего в себя научных экспертов-консультантов, находящихся в постоянном контакте с ГКЛО. в целях изучения проблемы координации руководства усилиями всех учёных и научно-исследовательских организаций СССР, принимающих участие в работе над проблемой атомной энергии урана. Второе. Передать с соблюдением режима секретности на ознакомление ведущих специалистов документы по урану, находящиеся в настоящее время в распоряжении НКВД. и попросить произвести их оценку, а также по возможности использовать содержащиеся в них данные об их работе. Иосиф Исрионович согласился с этим предложением, но только 11 февраля 1943 года ГКО принял постановление об организации исследований по использованию атомной энергии. Ихним непосредственным руководителем 10 марта был назначен Курчатов, глава секретной лаборатории номер 2 АН СССР. В сентябре 1943 года Курчатов был избран в Академию наук на специально созданное под него дополнительное место. Позднее Берия говорил заместителю судоплатова по науке профессору Терлецкому о Курчатове. Это ми его сделали академиком. Курировать находившийся пока еще в зачаточном состоянии советский атомный проект со стороны ГКО было поручено Молотову. Береже в этом проекте стал заместителем Молотова по разведке. 7 марта 1943 года, оценивая полученную от разведки информацию, Курчатов писал заместителю председателя Совнаркома Первухину. Получение данного материала имеет громадное, неоценимое значение для нашего государства и науки. Теперь мы имеем важные ориентиры для последующего научного исследования. Они дают возможность нам миновать многие весьма трудоёмкие фазы разработки урановой проблемы и узнать о новых научных и технических путях её решения. Вся совокупность сведений указывает на техническую возможность решения всей проблемы в значительно более короткий срок, чем это думают наши учёные, не знакомые ещё с ходом работ по этой проблеме за границей. И уже в записке от 22 марта 1943 года, адресованной ГКО, а фактически Бери Игорь Васильевич смог поставить перед разведчиками вполне конкретные вопросы, основы всего на одном донесении. Ознакомившись с американскими публикациями, данными разведки по этому вопросу, я смог установить новое направление в решении всей проблемы урана. Перспективы этого направления необычайно увлекательны. Бомба будет сделана из неземного материала, исчезнувшего на планете. До сих пор в нашей стране работы по транс-урановым элементам, и в частности по экоосмию, ныне этот элемент называется плутонием, который вопреки мнению Курчатова, в незначительном количестве всё-таки присутствует в урановых рудах. Не проводились Всё, что известно в этом направлении, было выполнено профессором Макмиллоном, Калифорния, Беркли. Можно с неосомнёрностью утверждать, что соответствующий материал у профессора Макмиллона имеется. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой дать указание разведывательным органам выяснить, что сделано в рассматриваемом направлении в Америке. И уже в феврале 1944 года по распоряжению Берии для обработки информации по атомной тематике был создан специальный отдел С. Однако при Вячеславе Михайловиче дело почти не двигалось вперёд. В результате Курчатов 29 сентября 1944 года написал Берии В письме товарища М.Г. Первухина, наркома химической промышленности, курировавшего атомный проект до Молотова. «И мое, на ваше имя, мы сообщали о состоянии работ по проблеме урана и об их колоссальном развитии за границей. В течение последнего месяца я занимался предварительным изучением новых, весьма обширных,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 Положение остаётся совершенно неудовлетворительным. За это время число сотрудников лаборатории номер 2 возросло с 25 до 83. Особенно неблагополучно обстоит дело с сырьём и вопросами разделения. Работа лаборатории номер 2 недостаточно обеспечена материально-технической базой.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 Знаю вашу исключительно большую занятость, я всё же ввиду исторического значения проблемы урана, решился побеспокоить вас и просить вас дать указание о такой организации работ, которая бы соответствовала возможностям и значению нашего великого государства в мировой культуре. Следствием этого письма и стало то, что постановлением ГКО от 3 декабря 1944 года на Берью было возложено наблюдение за развитием работ по урану. Так тогда и именовался атомный проект. Бывший начальник отдела С судоплатов вспоминал: "В 1944 году Хейфец, резидент НКГБ в Америке, впоследствии член еврейского антипашистского комитета, арестованный по его делу в 1951 году, но счастливо избежавший расстрела, и доложил мне о Берии свои впечатления о встречах с Оппенгеймером и другими известными учёными, занятыми в атомном проекте. Он сказал, что Оппенгеймер И его окружение глубоко озабочено тем, что немцы могут опередить Америку в создании атомной бомбы. Выслушав доклад Хейфеца, Берия сказал, что настало время для более тесного сотрудничества органов безопасности с учёными. Чтобы улучшить отношения, снять подозрительность и критический настрой специалистов к органам НКВД, Берия предложил установить с Курчатовым, Кикоиным и Алихановым более доверительные личные отношения. Я пригласил учёных к себе домой на обед. Однако это был не только гостеприимный жест. По приказу Бере я и мои заместители, генералы Эйтингон и Сазыкин, как оперативные работники, должны были оценить сильные и слабые стороны Курчатова, Алиханова и Кикоина. Мы были себе с ними как друзья, доверенные лица, к которым они могли обратиться со своими повседневными заботами и просьбами.